Глава восемнадцатая. Пуля летит в бар. Сообщение бочки настигло нас уже глубокой ночью. Мы от души наелись картошки в масле, напились мятного чая с карамелью. И теперь, как сытые удавы, возлежали на продавленных диванах, изредка перекидываясь случайными фразами. «Не знаю, совершил ли я ошибку, решив открыться муту». Однако своей реакцией на слова бочки товарищ окончательно развеял мои сомнения. У этого паренька твердые принципы и стальной характер, скрытые за внешней неразговорчивостью. Он мягок в общении с людьми, но тверд в суждениях. Думаю, на него можно положиться. В конце концов, он с самого кордона нянчится со мной, помогая бескорыстно. Ведь что можно взять в зоне с новичка? Люди в зоне не верят в совпадения и, кажется, я попадаю под их суеверное влияние. Это напарник, который не предает, он не бросит своих, даже если они накосячили, это ниже его высокой планки принципов. А уж человек я проницательный, у меня нюх на хороших людей, и в этом мы с мутом крайне схожи». Поэтому, отбросив последние сомнения, я и не стал юлить и отдал напарнику КПК Филонова вместе со странной шифровкой, предварительно рассказав полную историю его стремительного превращения в жмурика Муд лишь присвистнул. «Угораздило же тебя, мамкин шпион!» Я лишь развел руками пошире, выражая полноту своего негодования. «Там много пометок на полях». «Написано, что пуля — это сталкер. Знаешь такого?» «А вот знаю, как ни странно», — задумчиво ответил Мут. «Это местный подпольный барыга. Шатается то тут, то там. Промышляет по мелочи. сбытом бытом краденного, продажей информации. Лично мне он всегда казался ненадежным и даже околокриминальным человеком. Но долг не гонит его с территории». Даже после того, как из-за его инфы завязалась массовая драка в баре. К слову, сведения были на сто процентов правдивыми. Надо отдать ему должное, в информационных подлогах его не замечали. Но род занятий пули в принципе вызывает у меня ощущение легкой брезгливости. В сталкерских кругах он известен как личность, способная достать все. Бродяги, да и сами долговцы, что странно, частенько пользуются его услугами а сам он кочует по зоне в зависимости от рода своих интересов. Чаще всего появляется на ростке Искадовске, это палестинки, да и аудитория на них тусуется обширная. Сталкеры смотрят на его делишки с широко закрытыми глазами. Никто как будто не замечает, что пуля пройдоха, каких поискать. И вроде бы он ни разу никого открыто не кидал, но вопросы свои обстряпывает сомнительными путями, то ли через а может, через бандосов. Эту информацию он успешно держит в тайне долгие годы. Но вольные особо не интересуются, просто пользуются благами от знакомства с пулей. И не любит его, по-моему, лишь жлобистый бармен, чувствительный к конкуренции, допрожженный, но честный торгаш Сидорович, ну и я, остальных он расположил к себе. И даже Петренко, активно борющийся с пацанством в зоне, лоялен к его серым делюгам. Есть целый список нечистых на руку сталкеров, кому проход в бар давно заказан, но только не пули, неясно с чего. Вместо того, чтобы гнать его в зашей, искореняя черную торговлю на ростке, как было со многими до него, Петренко уходит с ним в глубокий рейд под Припять, возвращается, по словам Бесо, о задаченном. Они с ворониным надолго закрываются в кабинете последнего и что-то живо обсуждают вдвоем, вызывая к себе поочередно то высшее командование группировки, то бармена, то самого пулю, как будто сверяя показания очевидцев некой истории. Все разговоры происходят по отдельности, как при допросах. А Бессо не будет врать, мы с ним очень сдружились в той ходке с чехами. Поддерживаем связь. Если уж и связывает пулю с долгом какой-то секрет, то мелкие командиры точно не в курсе. Нужно удить информацию в пруду покрупнее. У полковника или у самого генерала. В твоей шифровке черным по белому написано «Пуля летит в бар». На мой взгляд, это означает, что сталкер тесно связан с группой Калаша, раз его имя упоминает Филонов в своих заметках. Каким образом, пока неизвестно». Возможно, по роду своей деятельности, а может еще как. Теперь Петренко собирается догнать калаша на выжигателе. Тоже очень мутно, потому что пуля имеет некие дела с высшим командованием долга. И все они объединены какой-то общей тайной, нутром чую. Воронин с Петренко вряд ли просто так выложит ее рядовым сталкером, да еще не входящим в состав группировки, таким как «Бочка». Но так как ты непосредственный участник этих сомнительных событий, попытать счастье и отправиться к генералу все же стоит. Бочка пишет, что Петренко готов нас принять не позже 7 утра в своем кабинете. Предлагаю прикорнуть. Часа 4 у нас в запасе есть. А завтра мы попытаемся напроситься в рейд, пользуясь протекцией Бочки и Бесо. Сегодня я узнал от него, что желающих идти к выжигателю категорически не хватает но а бы кого Петренко с собой брать не хочет, только проверенных сталкеров, поэтому было принято рискованное решение идти очень малой группой и соединиться с бойцами долго засевшими на радаре, и далее преследовать группу Калаша совместными силами». «Чего же такого наделали Калашников с Филоновым?» – вслух призадумался я, что сумели заинтересовать и долг, и наемников, и еще черт знает кого. «Помнишь, ты рассказывал о флешке с информацией, которая по заре стребовалась к Амраду? Может, она еще у Калаша? И теперь долг вступил в охоту?» «Долговцы не работают с наемниками», — возразил мне Мут. «И разбой, в принципе, не их метод. Убеждение — да, давление на высшие идеалы, редко подкуп, предложение дружбы. Воронину вряд ли нужна информация. Ей он владеет в избытке» так как завязан с учеными и военными. К тому же на долг работает целая агентурная сеть. Это военизированная группировка, не то что раздолбай из свободы. Думаю, дело в другом. А вот где псевдособака зарыта, завтра и попытаемся выяснить. Кстати, насчет листочка с шифром. Думаю, его стоит показать самому Воронину. Он в этой истории информирован явно глубже нас. «А доверять долгу можно, уж поверь. Если и есть в зоне те, кто не растерял еще высоких идеалов, так это долговцы. А теперь спать». Муд быстрым движением потушил керосинку, и комната погрузилась в густую спасительную тьму. Глаза мои слипались День, перенасыщенный впечатлениями, и так непростительно затянулся. Зевнув пару раз так глубоко, насколько позволяла мне челюсть, Я провалился в сон. Сегодня мне виделись благостные сны с запахами луговых трав, цветами и песчаными тропами. Никакой зоны с ее монстрами, тревожностью и тлетворной вонью колодцев. Только чистый воздух, наполняющий тело желанием жить как можно дольше и краше. Тугие пчелы, несущие мед в улей Ощущение полной свободы быть тем, кем я хочу» кем я должен быть, и ароматы медовых сот, забытые с детства. Зона больше не говорила со мной во сне, и я был крайне рад такому бойкоту, хотя бы на время. Проснулся я раньше напарника и долго лежал, не решаясь нарушить безмятежность весеннего утра. Тишина за окном, благодать. Солнце чуть слепит глаза, пробиваясь сквозь бреши в потрепанной занавеске. Прохладный легкий ветерок разносит по комнате еле различимый в утреннем тумане дымок ночного кострища. Мут безмятежно похрапывал у окна, вдыхая ароматы майского утра. Лицо его было спокойным и бледным. Для начала я сладко потянулся, чувствуя каждой клеточкой расслабленности и спокойствия. Странно, но встреча с высшим командованием долга не вызывала во мне ни тени тревоги как будто все было предопределено заранее и шло по накатанной колее. Я прибыл в нужное место, в правильное время, и теперь клубок событий раскручивается без моего участия. Но это не пугает, а завораживает любопытного подростка, притаившегося где-то глубоко внутри меня. Наверное, так себя чувствовала Алиса, провалившись в кроличью нору. Эдакая гремучая смесь из любопытства и предвкушения от которого не сосет под ложечкой. Разум принимает чувство без протеста, потому что так и должно быть. Если вначале ты будто летишь с горки на чистейшем адреналине, то постепенно организм свыкается с этой данностью, переменчивой реальности зоны. Ее не предугадать, не осмыслить. Уж лучше отключить свой разум там, где он бессилен, и прислушиваться к интуиции, она не обманет. Окончательно стряхнув с себя сон, я внимательно оглядел комнату. Вещи аккуратно сложены на тумбочке, осторожно потянувшись за КПК с целью узнать время. Я неудачно скрипнул половицей. Муд встрепенулся и вскочил на кровати, озираясь по сторонам. «Кто здесь?» — уставился я на друга, выражая гротескное удивление. «Тебе что, кошмары снились?» Или ты всегда с утра пораньше такой нервной? Да я не сразу раздуплился, где нахожусь, — выдохнул раскрасневшийся мод Приснилось, что я ночую в колодце на янтаре, и скребутся ко мне в люк всякие твари, то собаки в вентиляцию завывают, спать не дают, то снорки рычат за стенкой. Прости, это я, наверное, храпел. С тех пор, как кровожадные дяди мне нос разбили, со мной никто рядом дольше ночи не выдерживает. «Доктора говорят, надо оперировать». «Был у нас парень на кордоне, из новеньких». «Так его ребята трактором прозвали». Товарищ рассмеялся, предаваясь воспоминаниям. «Догадываешься, за что?» Я утвердительно кивнул. «Так вот, я с ним три ночи провел в одном схроне во время затяжного выброса. Не дать не взять пытка звуком. Так лихо он захрапывал». На вдохе рычал Аки крупная сельскохозяйственная техника, а на выдохе брал четыре октавы, как заправский певец. Прям как будто не дышит, а сложную арию поет. Мужики к концу второй ночи скребли стены от злости. «Провались, — говорят, — пропадом, и эта зона с ее выбросами, и этот грёбаный трактор, которого и пушкой не разбудишь». Некто седой даже в сердцах пообещал ему вырвать гланды если он не уймется в общем как то выкручивались впечатлительные ребятки по мере сил спали днем будили возмутителя спокойствия изощренными способами привязывали нижнюю челюсть пугали все без толку бедняга трактор краснел бледнел и обливался холодным потом мол мужики оно само а я как то адаптировался перестал его рев замечать как говорится, никуда не деться с подводной лодки, так и смысл злиться и делать акцент на худом. В общем, с тех пор я простого человеческого храпа почти не замечаю. Сделал трактор прививочку. Хоть в барабан бей, сплю, как младенец». Муд встал, умылся наскоро чистой водой из кружки и, приговаривая «Эх, хорошо», скомандовал двигаться на завтрак в Долговскую столовую. Там же в умывальниках и зубы почистим. Ребята вообще молодцы, наладили водоснабжение, как надо». «Да какое же в зоне водоснабжение?» – изумелся я. «Грунтовые воды наверняка радиоактивны, либо чем-то заражены». но так а на что нам дары зоны, артефакты?» – удивился моей недогадливости Муд. «Есть такой арт – слеза. Обеззараживает все, к чему прикасается». Очищает от загрязнений и воду, в которую попадает, и раны, к которым его прикладывают. Плюс дезактивирует радиоактивное заражение, но правда от этого рассыпается. Зато бродяги всегда могут обеспечить себе тарелку супа в баре, притащив к группировке полезные арты. Платят за них щедро и регулярно, слеза в наших реалиях особенно в цене». И, кстати, зачем, как ты думаешь, долговцы отбирают на входе всю нашу снарягу? Она проходит полную дезактивацию в специальных камерах со спецартами. Не хочешь сдавать вещи в чистку, оставляй в ячейках на хранение. Два часа бесплатно, остальное время за денежки. Коммерция. Назидательно поднял вверх указательный палец мой веселый напарник. Это идея бармена, должна же группировка чем-то жить как будто контрактов с военными и учеными им недостаточно. «Чудеса в решете», — удивился я. «В этом весь бармен, урвать по мелочи, мотай на ус», — усмехнулся мут. «Ну да ладно, побежали в столовую. Повара там работают, закачаешься. Профи такие, что команда Мишлен уже с ног сбилась, по всему миру их разыскивая. Хотим, говорят, звезды украинским ребятам вручить». А они скромные, вот в зону от них и удрали. Прячутся от внезапно свалившейся славы. Муд хищно стрельнул глазами, но не удержался и захохотал. «Пойдем уже скорее, сказочник!» «Не терпится попробовать манки, отмеченной звездой Мишлен». Несмотря на ранний час, столовая уже вовсю гудела десятками голосов. С порога я почуял знакомые запахи молочной каши, омлета и свежего какао. На раздаче маячил высокий румяный парень в белом поварском колпаке. Он то и дело втягивал увесистый живот, пропуская снующих туда-сюда шустрых работников кухни. «Здорово, Каспер!» – широко улыбнулся муд. «Какими разносолами нас сегодня побалуете?» «Привет, бродяги!» «Да вон, на стенке висит меню», — лениво зевнул долговец. «Там вся самая секретная информация группировки. Спешл фу ю, так сказать». «Ну ты прям заматерел, я гляжу», — картинно оскорбился напарник. «Стал настоящим прожженным работником комбината общественного питания. Не балуй, налей мне, пожалуйста, чая. Моему другу кофе без молока». «Еще тащите нам две порции омлета, да с хлебушком обязательно». Мут пробежался глазами по меню. «И блинчиков со сгущенкой, четыре порции». «Да ты же лопнешь, бродяга!» Почти заботливо прогудел Каспер. «Как в такого червячка, как ты, вмещается столько еды, не понимаю». «У меня быстрый обмен веществ, что тут поделаешь?» развел руками товарищ и повернулся ко мне. Не против, что я делаю заказ за тебя? Сегодня из вкусного только эти позиции. Кофе тебе, скорее всего, по вкусу не придется, но все же это лучше, чем ничего. Валяй, развлекайся. Ой, а мы точно осилим все это? Усомнился я вдруг в наших способностях, разглядев на подносе две огромные горки пышных блинов в окружении целых архипелагов пушистого омлета, уложенного в глубокие тарелки. «Даже не сомневайся», — кивнул мне Мут. «Ты не представляешь, как вкусно тут готовят, да, Каспер?» Напарник вопросительно посмотрел на работника столовой и для пущей убедительности звонко хлопнул его ладошкой по животу. Тот явно смутился. «Работа просто статичная. Стой на раздаче, потом формуляры на продукты заполняй. Вот и разжирел слегка. И вообще, не трогай». Шутливо дал он по рукам моту «Это на зиму. Короче, чай-кофе у нас вон там, дальше». Каспер прищурился и указал вглубь столовского помещения. «Наливайте сколько хотите. Столик номер один не занимать, он для командования». «Океюшки», — вздохнул Мут. «Сплошные правила тут у вас». И грустно поплелся, нагруженный огромным подносом в поисках свободного стола. «Эй, пс. «Ребята!» — послышался знакомый голос справа. «Добрейшего! Айда к нам!» Я развернулся на звук и увидел бочку в компании незнакомого кудрявого сталкера, больше напоминающего старшеклассника Переростка. «Я Домра!» — представился незнакомец. «В миру Олег! Тут можно и с именами, она не подслушивает!» заговорчески улыбнулся мне сталкер. «Арсений! Он же Грач!» будем знакомы ответил я и домра добродушно улыбнулся новенький неужели мут взял себе кого то в подмастерье ну вот свела судьба с напарничком вздохнул подошедший к столику мут никуда теперь мне не деться а я знаки не игнорирую ты же знаешь обратился друг к домре и закатил глаза ну да суеверный малыш наш мут но эта особенность не раз ему жизнь спасала Расхохотался громкий бочка, абсолютно серьезно глядя мне в глаза. «Договорился я с Петренко. Он как бы к вам вообще заочно лоялен, так как ты...» Сталкер указал толстым пальцем в сторону напарника. «Не раз защищал интересы группировки с оружием в руках. Насчет Неофита тоже все прозрачно. Чья да кука, тот с ней вошкается. Но в принципе они не против вашего участия в рейде. Принято!» задумчиво отозвался Муд. «А Воронин как настроен? Примет нас? Позарез надо бы с ним переговорить. Он хороший мужик, простой. Думаю, если попросите Петренко, тот замолвит за вас словечко перед начальством». «Ну и ладушки», — расслабился Муд. «В таком случае, господа, давайте просто похаваем, ибо до встречи с полковником осталось минут сорок, а у нас тут, ух, непаханное поле». Красноречиво обвел он руками заставленный яствами стол. Ровно в 7.00 мы, как штык, торчали в приемной Петренко. Полковник оказался коренастым лысым мужчиной, лет сорока пяти. Простой, немного флегматичный на вид, он аккуратно протиснулся вдоль стола и взял в руки красную детскую лейку. Приемная представляла собой небольшое прокуренное помещение с несгораемым шкафом несколькими столами, составленными буквой «Т», и невесть откуда взявшимся исполинским фикусом в деревянной катке. Полковник бережно подлил воды растению и сухо поинтересовался. «Вы по вопросу рейда к выжигателю?» «Вообще не только», — осторожно начал беседу Мут. «Полковник, мы с вами давненько знаем друг друга, поэтому не буду ходить вокруг да около» я в курсе так уж получилось что ваша группа идет в рейд на радар по душу калашникова а мой напарник может поделиться с ворониным некоторой информацией которая может оказаться весьма ценной взамен нам нужна личная аудиенция у генерала и его полная защита потому что грач напарник указал на меня как и эдик вляпался в дела калаша по самое не балуйся его видели с эдом в десятятках И не ровен час, наемники загребут его за шкирку так же, как и бедолагу Эда. Поэтому нам нужна помощь группировки А мы уж посодействуем и вам, чем сможем. Петренко нахмурился. «Разворошили вы, парни, осиное гнездо. Наемники — это лишь верхушка айсберга. Тут завязаны силы покруче. Ждите. Сейчас отзвонюсь Воронину, пока лякаем, и, возможно, он лично вас примет». Мы покинули приемную. Муд привалился спиной к блестящей крашенной стене в коридоре и шумно выдохнул. «Что, все вот так просто?» – изумелся я. «А чего рассусоливать?» – ответил напарник. «До выхода у Петренко немного времени осталось. Нужно принять все решения на берегу. Группа не сформирована, дело явно буксует. Полковник выглядит растерянным, как никогда». А я его знаю с самого первого дня в зоне. Толковый товарищ, у него все четко, как в аптеке. И то, что сейчас все идет по наклонной дуге, означает лишь одно. Затевается что-то глобальное. То, чего нельзя было продумать заранее. И теперь они с Воронином вынуждены действовать в переменчивых обстоятельствах, создавая план на ходу. Ох, нехорошо. С наемниками долг никогда не жил в мире. Но и войны не было. Четкий нейтралитет с разделением территорий. А после того, как Воронин вступился за Эда, этот шаткий мир рухнет, как пить дать. Наемники не терпят, когда им преграждают дорогу. Политика группировки четко показывает, бей своих, чтобы чужие боялись. А уж развязать войну с чужаками способен любой неосторожный пук. У наемников даже свой кодекс есть с очень абстрактными представлениями о чести. Короче, это война. Стоит ли Эд потенциальных жертв со стороны долга? Не думаю. И нет, это не личная приязнь Воронина к проводнику. Он почему-то крайне ценен. Настолько, что полковник готов поставить на кон все. Беседу нашу прервал взволнованный голос Петренко. «Давайте, хлопцы, дуйте к Воронину, он лично вас примет минут через пятнадцать. А насчет выхода на радар собирайтесь, выдвигаемся ровно в десять утра. Пойдем малой группой, я, Бесо, Бочка, Домра, вы, Карась и Эд. Путь проложим через окрестности завода Росток, прямиком к армейским складам. Лидер Свободы обещал прикрыть, если объявятся наемники». Он выделил несколько бойцов в группу сопровождения. Обещали довести в лучшем виде до самого выжигателя. На складах сейчас ой как неспокойно. Военные не оставляют попыток выбить сталкеров с радара. Большая группа наших ребят застряла сейчас там. Помогают вольным держать позиции. Если повезет, отобьются общими силами до нашего прихода. А коли нет, то это только усложнит нам задачу. Знаю точно, что калаш с группой должны остановиться на базе вольных, накануне выброса. У него там назначена важная встреча. У нас же есть пара-тройка дней в запасе, если верить прогнозам ученых. Пси активность в зоне уже и так зашкаливает. Зверью рвет крышу. А это значит, нам светит настоящий фейерверк эмоций, а не рядовой выброс в штатном режиме. Как бы не повторить наш 2007-й? В деревне Кровососов заселились месяц назад странные твари, и фримены до сих пор опасаются ее расчищать. Вы вообще такое слышали, чтобы свобода чего-то в зоне боялась? С их-то допингом в виде разнообразных веществ. Но ладно, не будем поддерживать стереотип. Не все свободные прожженные наркоши. Полковник потупил взор и взглянул на часы. «Так, парни, покалякаем еще с вами позже, а пока не будем заставлять командование ждать». Минут через пять мы прибыли в кабинет главы Долга. Я впервые увидел генерала Воронина воочию. Высокий, подтянутый мужчина, лет пятидесяти, с военной выправкой, сидеющий, немного хмурый. Я бы даже сказал, озадаченный. В его глазах читалась смесь тревоги и нетерпения». «Приветствую, господа», – поздоровался генерал спокойным, немного хриплым голосом. «Присаживайтесь и приступим». Он указал рукой на пару кресел и отложил на край стола увесистую кипу бумаг, демонстрируя полную заинтересованность в разговоре. «Здравствуйте», – мягко, но решительно начал беседу Муд. «Петренко сказал, что вы готовы нас выслушать?» «Так точно». «Тогда присядем поудобнее», — ответил Мут и аккуратно опустился в одно из мягких кресел. «Кажется, разговор будет долгим. Я же немного замешкался на пороге, словно не решаясь пересечь черту невозврата. Когда я сяду в кресло, мне тоже нужно будет включиться в беседу, делиться подробностями, вспоминать эту историю с самого начала» а я никак не мог собраться с мыслями и понять, с какого конца вообще к ней приблизиться. Все слишком скомкано и запутано, настолько, что я чувствовал себя полным кретином. Я не понимал намерений Калаша, не знал, что связывает Воронина с ним и Эдом. Не мог в конце концов окончательно решить для себя, а можно ли этому человеку доверять. Заслуженно ли мут возлагает на него великие надежды? если он связан с такой криминальной личностью, как Калаш. С другой стороны, сейчас они явно по разные стороны баррикад, но означает ли это, что Воронин, условно, хороший парень? Из чего вообще мне приспичило вот именно сейчас у него на пороге делить мир на белое и черное, своих и чужих? Не проще ли довериться интуиции мута? Из раздумий меня выдернул голос Воронина. «А вы, молодой человек, присядете, наконец, или вам удобнее стоять в дверном проеме?» И тут меня накрыло внезапное осознание, что я буквально завис на пороге. И трепещу на ветру, не решаясь сделать шаг в новую жизнь, окончательно уже потеряв дорогу к старой. Усилием воли я сделал шаг, и напряжение мгновенно спало. Решение принято, пан пропал, надо как-то распутывать этот клубок. Начнем с малого. Я рассказал свою историю, не упустив ни единой детали, делясь своими соображениями по ходу повествования. Воронин молчал и внимательно слушал, не задавая вопросов и не перебивая. А когда откровения иссякли, он обратился ко мне с просьбой. «Не могли бы вы показать мне загадочную шифровку?» Я сделаю копию, с вашего позволения, и передам ее доверенным лицам. Возможно, совместно мы найдем какой-то смысл в наборе фраз. Генерал, тихо и не торопясь, перечитал ее вслух еще раз. «Пуля летит в бар, калаш лежит на складах, Бог каменных плит, стоит прожитых лет, Чистый нетронутый лист сделает желтым пар». Ключ ко всему — долг. Следуй за ним, журналист. Походив по кабинету взад-вперед, Воронин нахмурился. «Ну что ж, друзья, пора взаимно открыть карты. Мы с вами однозначно по одну сторону. Нет, Калаш не представитель вселенского зла. Ни бандиты ни убийца. Во всяком случае, в настоящем времени». Недвусмысленно намекнул на прошлое Калашникова генерал. Он пытливый экспериментатор и азартный бизнесмен, связавшийся не с теми людьми. Вот и все. Калашников финансирует разработки ученых уже довольно давно. Катается в зону отдохнуть и получить дозу адреналина. Сфера его интересов – прикладная физика. Долгое время ученые двигались почти вслепую. Но внезапно кому-то из них случайно крупно повезло. В его руки попала настоящая сенсация, загадочный артефакт, теоретически способный, в сочетании с прочими, при нужных условиях генерировать количество энергии, сопоставимое по мощности с работой целой атомной электростанции. Не знаю подробностей, исследования засекречены, а наших бойцов к ним и близко не подпускают. Представьте себе... Это могло бы раз и навсегда решить проблему мирового топливного кризиса с последующим разорением трансконтинентальных нефтяных корпораций. Предприимчивый бизнесмен Калашников сразу же почуял свои выгоды и моментально забил копытом. Стал регулярно наведываться в зону и лично курировать исследования. Платил ученым без задержек и очень щедро строго-настрого приказав не допускать утечки информации вовне. «Очевидно, что-то пошло не так, раз наемники прознали о проекте Калаша и решили наложить лапу на его разработки», вмешался в монолог Воронина Муд. «А вот тут-то он и обратился к нам», — пояснил генерал. «Всего я не знаю, но некоторыми подробностями Калашникову все же пришлось поделиться» так как я не могу позволить использовать силы группировки вслепую. Однако важные нюансы, касающиеся заключительного этапа испытаний, калаш от меня, разумеется, утаил. Как, впрочем, и главную деталь, о которой несложно теперь догадаться. Такого рода эксперименты всегда риск, тонкое балансирование на грани науки и беззакония. Он готов был поставить на кон безопасность множества людей, играя с материей и энергией, подобно ученым из осознания. Есть ошибки, которые повторять категорически не стоит. Эд, в благодарность за защиту, поделился со мной нюансами их с калашом бесед, рассказал о рискованных опытах с артами. И пазл сложился. Не знаю, все ли мы верно поняли. Но если Калашникова не остановить сейчас, то все может кончиться в лучшем случае распространением зоны на многие километры за пределы ее нынешних границ. В худшем – гибелью множества невинных людей в периметре зоны и далеко за ее пределами. И хорошо, если Калаш преследовал шкурные интересы, затевая данную историю. Куда хуже, если это уже не Калашников, после того давнего рейда в Припять. Вы же в курсе, что однажды он достиг исполнителя желаний? — Да ну, — присвистнул мут, — набрехал же, небось, а все верят. — Отнюдь, — спокойно возразил Воронин. Мы с Петренко были с ним, но в последний момент нас все же прижали фанатики, и группе пришлось спешно ретироваться в соседние галереи. На секунду я потерял сознание, увидев исполнитель желаний буквально в десятке метров от себя. Говорят, что никто оттуда не возвращается, сходят с ума или гибнут от пули слуг монолита. Но только не мы. Очнулся я уже в подвале соседней многоэтажки. То ли сказалась легкая контузия, то ли сознание не выдержало устойчивого псиполя в районе исполнителя. Но на 30-40 минут я просто выпал из жизни. Возможно, Калаш все же успел загадать желание. Петренко все это время отстреливался от фанатиков. Единственное, что я могу сказать точно, Калаш некоторое время был предоставлен сам себе. Долгие годы я думал, что он держал оборону от монолитовцев вместе со всеми. А в свете последних событий уже не уверен. Ох, не уверен. Вздохнул Воронин, и его голос на секунду как будто охрип еще сильнее. Мут задумчиво блуждал взглядом по приемной генерала. Я тоже молчал, переваривая неожиданную информацию и пытаясь просто хотя бы не сойти с ума. Уж слишком сюрреально для меня выглядели такие беседы. Первым затянувшуюся тишину нарушил Мут. «А если Калаш все же загадал желание...» то как зона его отпустила на большую землю? Говорят, такой сталкер навсегда приговорен к зоне. А Калашников свободно пересекает периметр. Но, к слову, делает это с подозрительной цикличностью. Вы не находите? Озабоченно обратился Мут к генералу. Тертые сталкеры говорят, что монолит коверкает желания, как джин обращая их против своего создателя, делая его своим верным слугой. «Или это не так?» «Только в теории. Я знаю лишь одного выжившего, болотного доктора. Предлагаю у него и спросить, есть ли жизнь после желания». Его просьбу исполнитель тоже воплотил с оговоркой. «Теперь доктор, как бы выразиться помягче, не совсем обычный человек и не может покинуть пределы зоны отчуждения». Справедливо ли будет предполагать, что раз Калаш покинул зону, то желание он не загадывал? «Не думаю», — возразил генерал Умут, и тот улыбнулся в ответ. «Зона непредсказуема. К тому же один из законов Мёрфи гласит, из всех возможных неприятностей произойдет именно та, ущерб под которой больше. Эти принципы хоть и шутливы, но всегда находят подтверждение в тот момент», «Когда ты больше всего нуждаешься в чуде», — Мут горько усмехнулся. И генерал задумчиво кивнул в ответ, разделяя пессимизм моего напарника.